нет не надо. Ха! Находчивая вы, барышня, нечего сказать. Зиночка выжидающе смотрела на Семякина. Девушка чувствовала, что ее приход и предложение услуг быть тайным агентом, встреченной с недоверием. Вице-директор явно не знал, как принять решение. И Зиночка решила ему помочь. Я не тороплю вас с ответом, ваше превосходительство. «Если надо, испытайте меня. Разрешите оставить вам мой адрес», сказала Генгресс и вынула из сумочки бумагу с заранее написанным адресом. Семекин взял ее и отметил предусмотрительность посетительницы, а также и тот такт, с которым девушка постаралась ему помочь. «Приходите ко мне». Через 10 дней в такое же время, сказал вице-директор, полагая, что на этот срок ему предоставит Азинаиде Гангрос полную информацию. Оформление вербовки. Вторая встреча с семякина с Зиночкой проходила в другой обстановке. Материалы, предоставленные вице-директору, свидетельствовали о ее полной благонадежности и верности. Всемякин распорядился принести чай и пирожные. «Прошу вас, угощайтесь», — предложил он девушке. «Все это время я обдумывал ваше предложение и нахожу возможным рассмотреть его», — говорил он, размешивая ложечкой в стакане. Благодарю вас, ваше превосходительство, улыбнулась Зиночка. Служба у нас связана с известным риском для жизни и репутации. Может случиться так, что террористы расшифруют вас. Семякин сделал паузу. И если не ликвидируют, то перевербуют на свою сторону с тем, чтобы вы работали против нас, продолжал он. Зинаида пригубила стакан с чаем. Ее лицо выражало интерес к словам вице-директора. «Что вы скажете, Зинаида Федоровна?» «Я скажу, что чай с жасмином очень вкусный. Если меня раскроют, то я покончу с собой. Но не хотела бы допускать такой ситуации», ответила она. Насчет чая вы верно заметили. Это мой любимый. А вот с недопущением ситуации хотел бы заметить, что есть обстоятельства, которые зависят не всегда от нас. И поэтому вы ни на что не сможете повлиять или что-либо изменить, и наступит тот, скажем, нежелательный результат, который приведет к негативным последствиям, объяснил Семякин. Но если волков боятся, то и в лес нечего ходить, как гласит пословица. А вы смелые? То ли спрашивает, то ли с сомнением в голосе проговорил директор. Ну уж, во всяком случае, не испугливых, решительно, с серьезным выражением на лице, сказала Зелечка. Вы располагаете какой-либо информацией о противоправительственных сообществах, спросил Семякин. Нет. Самостоятельно собирать такую информацию было бы неосторожно с моей стороны, да и преждевременно. А вот под вашим руководством я смогу добывать ее. Назовите мне круг ваших знакомых, предложил вице-директор. Зинаида перечислила всех с кем общалась за последний год. Семякин отметил, что из того списка имен, который ему представили, Гернграс назвала всех. Когда чай был выпит и пирожное съедено, он пришел к следующему этапу беседы. Вот вы, Зинаида Федоровна, даже замужем не Можно сказать, еще и не любили. А ведь вам придется находиться среди молодых мужчин, соблазн и прочее такое. Дело-то молодое. Как вы к этому относитесь?